Глава 13. В Нижний Истсайт, где и проводилось собрание коммунистического клуба, стекалось много народа, выглядящего нетипично для небогатого, но достаточно приличного района. Многовато немчиков, с ноткой раздражения сказал негромко Фред, перекинул зубочистку в уголок рта. Район-то немецкий, чего-то ожидал. Да и среди коммунистов немцев чуть не половина, если не больше. Так-то она так, последовал неопределенный ответ. Но мигранты... «А мы кто?» — Юрнически усмехнулся Алекс, поправляя на ходущий гольской цилинд «Очередной подарок! Я англосакс вообще сомнительный, да и у тебя предки явно из разных мест Европы!» «Не напоминай!» — хохотнул на глазах успокаивающийся Фред, уступая дорогу до немолодой Матроне с целым выводком детвори, степенно плывущей по замощенному брусчатке тротуару. «Просто я считаю, что нам скорее что-то более американское нужно, а не АРС». — Мы пока ни в какой союз не вступили и не вступим, — отрезал Алекс, тут приподнимая головной убор и с сахарной улыбкой рассланиваясь со знакомым. — Улыбаться будем всем, но следовать только своей выгоде. Разговор часто прерывался, потому как народу в одном из микрорайонов, прозванного «Маленькие Германии», многовато. Приходилось то уступать дорогу выводкам мамаш с детишками, то большим компаниям шумных работяг, пахнущих свежим алкоголем, с самого утра долю хаоса добавляли и повозки, доставлявшие товар в многочисленные лавки. По случаю воскресенья и собрания коммунистического клуба, который местными жителями осменился как свой и едва ли не домашний профсоюз, на улицах большая часть жителей. Значительная часть невольно подслушанных разговоров так или иначе касалась предстоящего собрания. Попаданцу ничуть не мешало, что большая часть обрывков раз на немецком. Район небогатый, но чистенький и сравнительно благополучный, хотя бывшему студенту он не слишком-то понравился. Вроде бы все неплохо, но не лежит душа. Пару раз уточнив дорогу, они подошли к большому зданию, украшенному причудливой, но безвкусной лепниной, в которой сняли помещение коммунисты. Достаточно типичное здание из тех, что сдаются в аренду под собрание, свадьбы или иные мероприятия. Здесь их уже ждали как почетных гостей герсмит Смит пророкотал неожиданным басом чедушный мужчина в тирольской шляпе, приподнимая оную. Гер Колон. Дальше он начал проговаривать пункты предстоящего мероприятия на плохом английском. «Не утруждайтесь», — прервал его Алекс на немецком. Тиролец посиял и перешел на хох-дойч с отчетливым тирольским акцентом. «Вы из наших?» — плел он вопрос. «Чуть-чуть», — улыбнулся Алекс. «Почему бы и не сделать людям приятно, если тебе лично это ничего не стоит?» Дальше он повторил всю ту же историю о немецком предке, что и миссис Швепс. Террорис покивал сочувственно, и Алекс окончательно перешел для него разгляд цивилизованных людей. Мистер Колан тоже поспешил добавить попаданец. Схожая история, только несколько более печальная, даже языка не знает. Оо! немец сентиментально похлопал Хреда в плечу, для чего им пришлось встать на сыпочки. Ничего, ничего. Может, хоть дети. Как почетным гостям им предоставили сидячие места в первом ряду, на что Фред облегченно выдохнул. Он отчаянно боялся повозить в президиум собрания. «Весь свет, прогнатал Алекс, оглядывая президиум. Иосиф Вейдемейер, Фридрих Зорге, Адольф Дуэ, еще с десяток немецких и десятка два англосаксонских профсоюзных деятелей. В первых рядах сидели деятели помельче, ну а зал заполняли делегаты от вовсе уж мелких профсоюзов. Народ по большей части простой, изработяг, но хватало и таких, как Алекс с уредом в сюртуках и цилиндрах. Все или почти все они знакомы друг с другом, хотя бы шапочно, так что по залу, рассчитанному на 300 мест, шел гул. Просоюзные деятели переговаривались и перекрикивались, обменивались сплетнями и последними новостями. Толпа воняла луком и чесноком, выпивкой и табаком, одеколоном и бриолином. И тут кто-то опознал актеров. Большим знакомством с вами, ответно расклонился Алекс, рядом что-то похожее бубнил Фред. Ваш талант. Что вы, что вы, рабочие, вот соль земли, рассыпался в ответных комплиментах попаданец. Причем комплименты, в общем-то, искренние, он считал людей, дело, настоящей солью земли, будь то работяги, земледельцы или инженеры. А актеры же и прочие парикмахеры. Когда-то очень давно Алекс задумался, что будет, если неведомый вирус выкосит представителей профессионального шоу-бизнеса. Да, в общем-то, ничего. В самодеятельности полным-полно талантливых людей. Через пару-тройку лет театра и эстрада почти не будут отличаться от привычных. За исключением балета и оперы. Искусство не заметит потери бойцов, скорее наоборот. По крайней мере, моральный климат в шоу-бизнесе станет куда как здоровее. А вот если вдруг вымрут технари, тех же медиков-любителей полно. Вот только лечиться у них как-то не тянет. Ну, а понятие физик-любитель и вовсе абсурдно. В этом нет никакого самоуничижения. К актерской профессии попаданец относился исключительно как к способу заработать денег. Если вдруг предложат заняться, к примеру, торговлей, бросит безраздумий. Актерские и режиссерские амбиции в нем присутствовали, но исключительно на уровне «если за что-то берешься, делай это хорошо». Наконец президиум заполнился, и председательствующий Зорге, постучал молотком. Стучать пришлось долго. Понятия о дисциплине у делегатов оказались самые зачаточные так что вскоре члены президиума принялись орать, какое поведение понятно, и делегаты успокоились, рассевшись на своих местах, продолжая переговариваться через головы. Неожиданно оказалось, что в зале находятся посторонние, в основном местные активисты, которым не хватило авторитета для становления делегатом. Но пришли и жены, дети из тех, что постарше, прогонять не стали и отнестись как к привычному злу. В итоге люди стояли в проходах довольно тесно, по прикидкам Алекса любопытствующих набралось немногим меньше, чем официальных профсоюзников. Зоргий громоклассно прокашлялся и начал. На повестке дня стоит прежде всего вопрос борьбы за свои права. Ни для кого не секрет, что гражданская война очень крепко стимулировала промышленность северных штатов, и доходы фабрикантов выросли в разы. При этом доходы рабочих упали почти в четыре раза, как из-за взлетевшей инфляции, так из-за поставки дешевой рабочей силы, в основном из чернокожих и ирландцев. «Ирландцы на одном картофеле живут!» — прозвучал крик из зала. «Их можно найти дешевле, чем негров. И хрен ты им объяснишь про солидарность?» «Солидарность?» — в задних рядах вскочил явный ирландец. «После картофельного голода нашим возвращаться некуда. А еще могу напомнить, что к ирландцам власти относится намного более жестоко, хуже, чем к неграм». Там, где англосаксов немцы увещевают, уговариваясь зайтись, в ирландцев сразу стреляют. И в тюрьме кидают по малейшему подозрению, дела даже не пытаются фабриковать. Загомонили, зашумели. Успокоить делегатов удалось не сразу. Коммунисты в президиуме призвали плотнее сплотить ряды, не обращая внимания на национальные и расовые отличия. Но, судя по нервному смеху ирландских делегатов, в это никто не верил. «Клин вбивают», — прошептал наклонившись Фред. «Не эти, понятное дело» заводчики — отдельно ирландцы, отдельно немцы, но и немцы тоже, вроде как интернационалисты на словах, но очень уж упорно гнут свою немецкую линию. «Землячество», — также негромко ответил Алекс. Глаза друга горели, англичанин воспринимал происходящее как нечто увлекательное. попадание же, вот никак ему не удавалось начать воспринимать все это серьезно. Из урока истории, интернета и ТВ он смутно помнил, что рабочее движение зародилось в Америке, и на этом все. Особого интереса нет. Так, желание разобраться, что же такое современный марксизм, просоюзные движения, и можно ли при этом получить какую-то выгоду лично для себя. Цинично. Вот только в нем опять проснулось то отстраненное состояние, когда люди вокруг не воспринимались людьми. Манекены, исторические персонажи, материализованные призраки, кто угодно, но не люди. Опять начали давить воспоминания о родных и друзьях, загнанные вглубь. В глазах появилось выражение глубокой тоски, выраженной настолько явно, что это заметили в Президиуме. Впрочем, что там заметили, и какое последствие, он узнает потом. Перешли к вопросу призыва. «Мистер Смит, можете ли вы что-то сказать по этому поводу?» — задал Дуэ неожиданный вопрос. «Это война богатых, в которой сажаются бедные», — ответил Алекс, встал с места. Едкую реплику оценили, одобрительно хлопая и свистя. Попаданец молча расклонился с залом и сел, толкать речи нет никакого желания. «Брякнешь еще что-то. Одно дело озвучить мысль, витающую в воздухе и поддерживаемую так или иначе большинством. Другие же речи опасны тем, что легко войти в раж. По крайней мере, такую особенность бывший студент знал за собой. Тему призыва обсуждали недолго и сошлись на том, что он не по совести». — Ежели хотят воевать за справедливость, так пусть и воюют те, кто считает эту войну такой, — стал один из ирландских делегатов. — Мы ее такой не считаем. — Война за отмену рабства всегда справедлива, — перебил его Зорге. — Да? Почему тогда рабство отменили только в Южных Штатах? — с явной иронией спросил ирландец. — Или это совсем другое дело? — Другое, — невозмутимо парировал Зорге. Мы прекрасно понимаем, что Линкольн далек от идеала у человеколюбия, но он вынужден идти в правильном направлении. Медленнее, чем хотелось бы всем нам, но в целом его республиканскую партию можно назвать наиболее отвечающей интересам рабочего класса. Мистер Зорге, с трудом сдерживая гнев, начал ирландец. «Я понимаю, что вы мыслите стратегически, даже не на годы, а на десятилетия вперед. Но что нам делать сейчас? Как кормить детей?» Именно республиканская партия Линкольна ведет войну, на которой объявили призыв всех, кто не способен заплатить 300 долларов. Промышленники с севера, почти поголовно состоящие в республиканской партии или поддерживающие ее, наживаются, а мы... Да что я буду говорить? Всем присутствующим хорошо известно, что доходы фабрикантов после начала войны выросли многократно, а доходы рабочих упали почти в четыре раза. В зале раздался одобрительный гул, ирландцы и немногочисленные присутствующие здесь англосаксы поддержали выступление. Немцы же, по большей части, встали на сторону Зорги. Тишина, тишина в зале. Сломав молоток и сорвав горло, членам президиума все-таки удалось успокоить зал. «Хорошо, мистер О'Брайен», — обратился к уступавшему, Дуэ, — «что вы предлагаете?» «Идти своим путем, что же еще?» Ирландец развел руками и огляделся. Дескать, но ну все вы слышали, какой глупый вопрос. Алекс невольно восхитился. Мужчина держал толпу мастерски, на уровне Жириновского, только без эпатажа последнего. конкретнее не сдавался Дуэ. Конкретней? Хорошо. Почему мы должны поддерживать республиканцев? Потому что Линкольн в перспективе более прогрессивный политик? Может, пора начинать отставить собственные интересы здесь и сейчас, без оглядки на далекую перспективу? Если все время глядеть вдаль, можно просмотреть происходящую у себя под носом. Лицо Брайена приняло неожиданное ехидное выражение, и он процитировал, прикрыв глаза. «Горизонт — это воображаемая линия, в которой небо соединяется с землей и которая удаляется от нас по мере того, как мы пытаемся к ней приблизиться. Может, пора сосредоточиться на здесь и сейчас?» «Политическая воля, выражаемая неуклонно и последовательно, принесет много больше, чем рывки за сиюминутными интересами», — отчеканил Вейдемейр холодно и непримиримо, глядя на оппонента с ощуренными глазами. «Так вам большую политику хочется играть», потянул ирландец. «Масштаб подавай. Спорить не буду, дело нужное. Но вот что нам делать сейчас?» Прения оказались интересными. Алекс и не ожидал, что политика может быть такой захватывающей. Он осознавал, что это скорее из-за нехватки зрелищ, особенно болезненного для человека из 21 века. сказывалось и сопричастность к чему-то серьезному это и вовсе аж горел, для него выступление делегатов актуальный. Выходец из трущоб постоянно сталкивался с несправедливостью мира, а тут люди, которые пытаются бороться с этим. Выйдя из помещения, парни отошли в сторонку и быстро стихнули с себя азарт сопричастности, понимающей, переглянувшись. «Мистер Смит», — Алекс повернулся на звук девичьего голоса, удивительно мелодичного. Перед ним стояла очаровательная девушка лет 16 округлое лицо с маленьким аккуратным носиком, затененные длиннющими темными ресницами, большие серые глаза и ржеватые волосы. Типичная ирландка, только что очень хорошенькая и какая-то славная. «Я Лира О'Брайен, мой отец уступал сегодня с гордостью за родителя», — сказала она. «Как вам наше собрание? Вы ведь еще придете?» «Да», — Арик закивал, не отрывая взгляда от засмущавшейся девушки. «Обязательно приду». Короткая беседа быстро прервалась потоком выходящих из зданий людей, и бы поднял цилиндр, прощаясь с девушкой. Идя к конке, он несколько раз оглянулся, пытаясь поймать девушку взглядом, но толпа надежно скрывала ее, и Кузнецов пару раз споткнулся, а выбойный мостовой, не упав только потому, что его подхватывал Фред. — Какие у нее глаза, — мечтательно сказал парень. — Ты видел, Фред?